Глава 15. Безмолвные идолы. Диана провела час в покоях Талии, глядя на израненную Энни, над которой трудились Агрип и Фестус, методично промывая раны и накладывая швы. Талия надрывно рыдала, не в силах посмотреть на перемазанную в крови дочь, которая едва дышала. Кай докладывал Алису о произошедшем в саду. Алис спорил с стеклам, невия суетилась, помогая лекарям. А Диана никак не могла проглотить ком, вставший в горле. Ужасная бесконечная ночь тяжелым грузом лежала на ее плечах. Грудь сдавливала от страха и запаха крови, пропитавшего все вокруг. Диана старалась не дышать, но он все равно пробирался в ноздри. Она не выдержала и выбежала в коридор. Где ее стошнило прямо на мраморный пол. Мир кружился перед глазами, а тело била крупная дрожь. Госпожа, Кай обхватил Диану за талию, помогая встать на ноги. Видя, что она едва ли устоит без его поддержки, он не спешил отпускать ее и позвал Неви. Диана обмякла в его руках, не думая о том, что все увидят ее слабость. Сил притворяться не осталось. Увидев, в каком состоянии госпожа, Невия встрепенулась и подозвала служанку, дежурившую в коридоре. «Приготовить термы. Госпоже нужно привести себя в порядок и отдохнуть. Передай всем слугам, чтобы приступили к уборке на вилле, на кухне пусть начинают готовить завтрак. И еще раз ищи Дамиана и отправь его в покое госпожи Талии, на случай, если у нее будут распоряжения». Диана кивнула, подтверждая слова Неви, и служанка кинулась исполнять приказания. Алис высунулся в коридор и отдал несколько распоряжений стражникам, а потом уставился на Кая, отметив, что гладиатор выглядит очень бледным. Маргал, иди отмойся от крови и смени повязку у Фестуса. Твоя рана сильно кровит. За госпожой Дианой присмотрят мои люди». «Я должен быть рядом с госпожой». «Это приказ», — прохрипела Диана, которую все еще мутила. «Когда закончишь, иди в мои покои и жди меня там. Со мной побудет Невия». С этими словами она взяла подругу за руку и медленно пошла в термы в сопровождении двух стражников. Кай хотел последовать за ней, но Алис положил тяжелую руку ему на плечо, не дав и шага ступить. «Ты нужен ей сильным и живым», — тихо пробасил Алис, отводя его чуть в сторону, чтобы слышал только Кай. «Приведи себя в порядок и возьми у Фестуса маковое молоко». «От него сон слишком крепкий, я не буду это пить». «Не для тебя, Олух, для неё!» Алис кивнул в сторону Дианы. «Я пригляжу за ней». Иди. Алис, позже нам нужно будет поговорить. Есть что обсудить. Серые, как шторм, глаза гладиатора смотрели в самую душу начальника стражи. Алис коротко кивнул. Диана продолжала дрожать, даже сидя в горячей воде, удивляясь тому, что глаза ее сухие. Казалось, за эту ночь она выплакала все слезы. Она смотрела в пустоту пока Неве мыла ее, обтирала, наносила на кожу ароматные масла и одевала в чистую и сухую одежду. Неве, кто же хочет зла моей семье? Перед глазами так и стояла постель, на которой лежала Энни, в ушах все еще звенели крики талии, а горло сжимал ужас, который она ощутила, когда им с Каем показали тело убитого Гнурра. Бедный гладиатор умер, не дождавшись помощи. Рана на затылке оказалась глубокой, и вокруг Гнура растеклось целое озеро крови. Осмотрев его голову, Фестус сказал, что после такого ранения выжить было невозможно. Дыхание Гнура оборвалось почти сразу после того, как его нашли стражники. Диана, все наладится, шептала Невия, крепко сжимая ее руку. Убийц найдут и накажут. Все наладится, милая. Нас с Каем чуть не убили в саду. Еле слышно выдохнула Диана. Она рассказала Неве и все, как было, и та расплакалась, вознося хвалу богам за то, что госпожа жива. Диана, боги послали Кая тебе в защиту. Его ранили из-за меня. Если это тоже по замыслу Аполлона, то я впервые не согласна с его волей. Выпалила Диана быстрее, чем осознала, что сказала. «Диана, не говори так!» — возмутилась Невия. «Ты же любишь Аполлона, и он тебя присматривает за тобой и благословляет. Верь ему! Ты же сама меня этому учила!» «Да!» — эхом отозвалась Диана. «Я верю Аполлону. Мне нужно молиться ему и отдохнуть. И ты, Невия!» «Ступай к себе и попробуй хоть немного поспать». Ночь была долгой. Подруга порывисто обняла ее, а потом пошла в крыло, где располагались комнатки слуг. Алис и двое его людей проводили Диану до ее покоев. Начальник проследил, чтобы у ее двери выставили надежный караул, а после обратился к ней. «Госпожа, прибыла городская стража и десяток людей от магистрата». Мне нужно встретить их. Я вернусь позже, чтобы поговорить с вами и Марком Галлом, а пока постарайтесь немного отдохнуть. Спасибо, Алис. Спасибо за все. Я напишу письмо отцу и попробую поспать. Если будут какие-то новости, сразу сообщи мне: Да, госпожа, Алис, Груддиана сдавила от тяжести слов, которые должна была сказать: Найди семью Гнура, и сообщи им, что что я понял госпожа диана кивнула ему на прощание и вошла в покой она сразу же разыскала глазами кая и с превеликим удивлением обнаружила, что он крепко спит. он лежал на клинии у стены и даже во сне держал одну руку на рукоятке меча. диана приблизилась к нему и замерла, боясь потревожить его сон кая не меньше нее нуждался в отдыхе. Диана заметила, что меч он держит левой рукой и подумала, что он, очевидно, левша. Она вспомнила, что всякий раз, когда ей грозила опасность, Кай всегда клал на Гладиус именно левую руку. Скорее всего, там, откуда он родом, это не поощрялось, как и во многих чужих землях. И это объясняло, почему он владел двумя мечами, сражаясь одинаково хорошо с обеих рук. Похоже, в детстве его переучивали все делать правой рукой. Это знание было незначительным, но губы Дианы тронула слабая улыбка. От Отчего-то ей было важно узнавать Кая даже в таких мелочах. Ей нужно было скорее писать письма отцу, Маркусу Цезарию, Полунию. Но Диана продолжала всматриваться в лицо спящего Кая. Во сне он выглядел таким нежным и красивым, Почти мальчишкой, с длинными пушистыми ресницами, пухлыми губами и растрепанными после бани волосами. От него пахло мылом и мятой. Диана опустилась на корточки перед клинией, с трудом сдерживаясь, чтобы не приблизиться к нему настолько, что это уже станет неприличным. Ужасно хотелось рассмотреть каждую черточку и родинку на его лице, а заодно поправить прядь волос упавшую на лоб. Диана уже потянулась было к ней, но тут же отдёрнула руку, покраснев от собственной наглости. Вспомнился разговор после пляжа, когда Кай сказал, что многие римлянки делали ему прозрачные намеки. Неудивительно. Кай был очень красив. Интересно, он соглашался? Сейчас на службе в ее доме возможности не было, да и он сказал, что преданно служит ей Но раньше. Раньше ничего не останавливало. Был ли он с такими, как Энни или Селеста? Неожиданная догадка прострелила Диану огненной стрелой на вылет, и она вскочила на ноги и выбежала на балкон. Теплое утреннее солнце уже полностью залило его светом, но Диана не обратила внимания на палящие лучи. Она дышала полной грудью жадно вдыхая свежий воздух. Голова болела от бессонной ночи и пролитых слез, но мысли были ясными. Они стремительно сменяли одна другую, складываясь в цельную картинку. Селеста хотела купить Кая на ночь, но получила отказ. Она могла попытаться купить у Эни Гнура в качестве утешения. На вечере Селеста не отходила от Эни, они могли быть в сговоре. Энеида могла отправить Гнурра уединиться с Селестой, пока все смотрели представление Полуния. Таким образом, Энни осталась без охраны, и именно поэтому Энни и Гнурра нашли ранеными в разных комнатах. А Невия сказала, что не нашла ни одного из детей Аврелиев в суматохе после нападения. Аврелии явно что-то могут знать. Или еще хуже. Аврелии могут быть причастными. У Дианы перехватило дыхание. Скорей бы Эни пришла в себя. А грипп сказал, что она потеряла много крови от колотых ран, но жизненно важные органы не задеты. И если она переживет ближайший день, велика вероятность, что она выживет. Странно. Диана нахмурилась и закусила губу. Что-то не сходилось. Она вспомнила, как Кай проверял тела каждого из пяти напавших у фонтана. Если кто-то нанял убийц для нее и Энни, то почему сестре не перерезали горло? Почему не убедились, что она мертва? Что-то помешало убийцам довести дело до конца? Гнура рядом не было. И этаж был пустым. Никто не мог их спугнуть. Диана снова мысленно вернулась к нападению на нее и Кая. Их пытались убить до последнего. Даже когда Кай уложил троих, оставшиеся двое не попытались сбежать. Они явно собирались довести дело до конца. И у них точно был заказ именно на нее. Маркуса ранили просто потому, что оказался поблизости. Никто не стал его преследовать. А с Каем сражались, чтобы подобраться к ней. Целью нападавших была ее смерть. Так почему же они не добили Энеиду? Она была одна в комнате Талии. А зачем она вообще туда пошла? Да еще и во время праздника. Может, увидела что-то подозрительное? «Чушь!» — отмахнулась Диана. Если бы Энни заметила, что кто-то пробирается в покое Талии, она бы не пошла туда, а закричала и позвала стражу. Может, Энни пошла туда с убийцей? Он заметил ее раньше и заставил пойти с ним. Или она сама пошла, потому что знала убийцу. Или эни что-то понадобилось в комнате Талии. Убийца там поджидал Талию, а пришла Энни. Но если поджидали Талию, почему Энни не добили? Она же может опознать нападавшего. Диана от всего сердца была рада, что Энни выжила. Она молилась Аполлону, чтобы сестра очнулась и поправилась но если отбросить эмоции, Эни не должна была выжить. И почему в покоях Талии такой погром? Диана припомнила, что Кай спросил. «Госпожа Талия, комната была в таком виде, когда обнаружили госпожу Энаиду?» Талия, казалось, его даже не услышала. Всё ее внимание было сосредоточено на раненой дочери. Но один из стражников ответил вместо неё и сказал, что все вещи были разбросаны, а одна шкатулка и вовсе разбита. Это было странно, как будто убийца что-то искал в покоях талии. Глупости. Диана все бормотала, стоя на балконе под палящим солнцем. Что-то продолжало не сходиться. Диана зажмурила глаза, прогоняя усталость и ноющую боль в висках. Она старалась отбросить любые чувства и холодно осмыслить все, что произошло этой ночью, начиная с визита первого гостя и заканчивая этой минутой. Время шло. Лицо и голову уже сильно припекало, но Диана не двинулась с места, продолжая напряженно думать. Первый убийца пришел на рассвете и хотел убить ее во сне еще до появления Кая на вилле. По воле богов она не спала, подняла шум, и стража подоспела вовремя, спугнув злоумышленника. Затем горшок с цветком, который, если верить Каю, упал вовсе не случайно. Если это правда, то есть большая вероятность, что убийца или его помощник находится на вилле и не вызывает подозрения. Вчерашний вечер. Убийца подослал наемников в сады поджидать Диану. Как он мог быть уверен, что Диана пойдет именно к статуе Аполлона? «Потому что убийца давно меня знает», — охнула Диана. Ни для кого на Вилли не секрет, что Диана любит сбежать с ужина хоть на час и погулять на свежем воздухе вдали от гостей. Но засада была именно у статуи Аполлона, а значит, кто-то знал, что Диана пойдет именно к своему любимому фонтану. Она часто там гуляла и молилась, но малознакомые люди не могли этого знать. Знали те, кто живет на Вильне. Ее семья, или стража, или слуги, или тот же Агрипп. Но при чем тут странное нападение на Энни? Диана почувствовала, что голова кружится все сильнее. Она вцепилась пальцами в разогретый солнцем парапет балкона. Ей казалось, что она близка к чему-то важному. еще чуть-чуть, и она все поймет. «Диана!» Кай вышел на балкон и странно на нее посмотрел. «Диана, ты давно здесь?» «Не знаю». Диана отпустила парапет и сделала шаг к нему. Голова кружилась, а Кай почему-то двоился в глазах. Все как-то плыло. Головная боль стала невыносимой, к горлу опять подступила тошнота. «Диана!» Кай испуганно подхватил ее на руки, не давая упасть. «Сколько я спал!» «Сколько ты стояла здесь под солнцем!» «Кажется, я перегрелась!» Диана еле говорила, слабо цепляясь пальцами за его тунику. «Поставь меня на пол, ты ранен! Не неси меня на руках, Кай!» Он проигнорировал ее слабый голос, быстро занес в прохладную комнату и уложил на постель. Тут же схватил полотенце, смочил его холодной водой из кувшина и положил ей на лоб. Подумав, Кай добавил несколько капель макового молока, которое дал ему фестус, в кубок с водой и протянул Диане. «Пей!» Диана осушила кубок и лишь потом ощутила знакомый привкус макового молока. «Нет, я не хочу спать. Кай, нужно поговорить. Я думаю, я кое-что поняла. Я...» «Диана...» Голос Кая был теплым и убаюкивающим. «Диана, тебе нужно поспать. Мы все обсудим, когда ты отдохнешь. Ты сильно перегрелась и вымотана». «Нет...» Диана попыталась оторвать голову от подушки, но сил не было. Потолок кружился. Сердце стучало, как бешеное. Мокрая повязка, что положил Кай на лоб, уже стала теплой. Ее лихорадило. «Кай, не уходи. Нам надо поговорить». «Я не ухожу, Диана». Кай отошел от нее, только чтобы взять пузырек с душистым маслом с полки. «Это масло от головной боли, верно?» Он припомнил, как Диана мазала виски этим маслом, и поясняла, что с его помощью головная боль отступает быстрее. «Да», — сдалась Диана и прикрыла глаза. Ей было очень плохо. Всё тело ныло, а голова, казалась вот-вот расколется. Её охватила слабость, прогоняющая из души тревоги и страхи, оставляя только пустоту. Страх за Эйни, мысли об убийцах, Все это отступало куда-то далеко. Неожиданно пальцы Кая коснулись ее висков. Он легко массировал их, натирая пахучим маслом, и его прикосновения дарили облегчение. Сердце Дианы сжалось от нежности. Кай опять ей помогал. — Кай! — тихо позвала она, желая сказать ему спасибо. «Кай — Кай! Едва слышно сорвалось с губ, за миг до того, как она провалилась в забытье. Каю снилось море. Не теплое синее море римлян с его ласковыми ровными волнами. Ему снилось родное море Севера, дикое, пенистое, с пронизывающим до костей ветром и брызгами, что обжигают холодом кожу. Волны непредсказуемые, крученые, полные ярости и силы, как и его верховный северный бог, которого он когда-то любил и почитал. Каю снился шторм. Его последний шторм, унесший корабль в далекие чужие земли, морская соль на ранах, жгучая боль предательства старшего брата, безответные проклятия далеким богам, бездушное северное море, уносящее на дно все надежды. Громкий стук в дверь заставил резко распахнуть глаза и вскочить на ноги. Кай тут же почувствовал, как рану на животе саднит и окончательно проснулся. Мгновение хватило, чтобы все понять и испытать дикий стыд. Он уснул. Дважды. Сначала, когда ждал Диану после терм, потом второй раз, когда натирал ей виски маслом от головной боли. И второй раз его склонило в сон, прямо рядом с ней, у ее постели. Если бы от стыда можно было сгореть, от Кая не осталось бы и пепла, так сильно он презирал себя за слабость. Он должен защищать Диану. Рана на животе была пустяковой, кровоточила сильно из-за длины, а не глубины пореза. Эта царапина была не поводом для отдыха, как и то, что последние дни он совсем мало спал. Он должен быть сильным, особенно сейчас. В дверь снова постучали, на этот раз громче, и веки Дианы затрепетали. «Входите!» — хрипло крикнула она, сев на кровати. Кай на секунду задержал на ней взгляд. Спросонья Диана выглядела еще красивее. Несмотря на следы усталости на заспанном лице и бледность, Она казалась ему прекрасной, словно божество. Кай отвел взгляд. Двери распахнулись, и в комнату вошел Алис с парой стражников. «Госпожа Талия ждет вас вместе с Марком Галлом. Я провожу вас к ней». «Алис, дай мне минутку», — попросила Диана. «Конечно, моя госпожа», — кивнул начальник стражи. «Я буду ждать вас в коридоре». Как только дверь за ним закрылась, Диана наспех умылась, схватилась за гребень, но сразу же отбросила его, решив, что прическа может подождать, а ей срочно нужно поделиться со всеми своими догадками. Она вспомнила, о чем думала на балконе до того, как Кай уложил ее спать и выбежала из комнаты. Кай последовал за ней, восхищаясь тем, как волосы госпожи разлетались от ее быстрых шагов. Редко ему удавалось увидеть Диану без прически. Волосы красивыми волнами не спадали до пояса, укрывая ее спину, словно плащ. Гладиатор мотнул головой, прогоняя ненужные мысли. «Сейчас нужно сосредоточиться на врагах, а не волосах Дианы, которые так и манили коснуться». Алис привел их в небольшую комнату без окон, зато полную стражи. А Гриб и его помощник Фестус тоже были здесь. Как Италия. Пока Диана и Кай спали, Эни вместе с кроватью перенесли сюда, покоев хозяйки виллы. Для безопасности это было хорошо, покои без окон и с одним входом охранять проще. И все же Кай считал, что не стоило тревожить тяжело раненого человека и переносить его, пусть и вместе с кроватью. «Талия, как Энни? Как ты сама?» Диана подошла к постели с раненой. Сейчас Энни выглядела лучше. Ее отмыли от крови, укрыли одеялом. Можно было подумать, что она просто спит, если бы не обмотанная бинтом рука, торчавшая из-под одеяла. Тонкая и бледная, она своим видом напомнила сухую веточку. Сердце Дианы сжалось от страха и жалости к Энни но она не могла заставить себя отвести взгляд. Кто бы не посмел это сделать, он обязательно ответит за все страдания ее сестры. Госпожа Талия, вы готовы поговорить? Алис первым нарушил тишину. Он напряженно смотрел на Талию, пытаясь понять, в состоянии ли она вести разговор, несмотря на трагедию. Да. Талия решительно кивнула, сама налила себе вина, и почти сразу осушила кубок. «Агрипп, вы сейчас нужны госпожа Энаиде?» уточнила Алис. «Сейчас ей нужен только покой и помощь богов», покачал головой лекарь. «Я уже сделал все, что мог». «Хорошо», кивнула Лис. «Тогда я попрошу вас и Фестуса покинуть комнату. Остаются только я, Октавий, Марк Гал госпожа Диана и госпожа Талия. Пока слуги и стражники спешно выходили из комнаты, Талия присела на кровати Наиды. Она потянулась к лицу дочери, но так и не решилась ее коснуться. Эни тяжело и прерывисто дышала, и видеть свое единственное дитя в таком состоянии было невыносимо. «Моя девочка...» Талия положила свою руку рядом с ладонью дочери. «Борись, Энни, не покидай нас. Я молюсь всем богам, чтобы с тобой все было хорошо». Она запрокинула голову, сдерживая подступающие слезы, а потом резко встала и пошла налить себе еще вина. «Диана, ты написала письма Тиберию, Цезарию и остальным». Диана только сейчас поняла, что так и не написала писем, и ей стало ужасно стыдно за такую оплошность. «Талия, прости, мне стало дурно, и я потеряла сознание. А когда очнулась, Алис позвал к тебе на разговор. Прости, я...» «Диана, все хорошо. Напишешь позже». Кай с удивлением отметил, что в голосе Талии не было гнева. Ему даже показалось, что она посмотрела на Диану с сочувствием, понимая, что та попросту забыла про письма, а не проигнорировала ее просьбу из злого умысла. Талия еще раз с болью посмотрела на Инаиду и резко отвернулась от ее постели, чтобы смотреть в лица собравшихся, а не на дочь. Она сделала щедрый глоток и прищурила темные глаза. Слабость и сочувствие исчезли уступив место жажде мести. Ночь была длинной и темной для нашей семьи. В суматохе нам было некогда поговорить, но теперь я хочу знать, что вы успели выяснить. Кто на нас напал? На кого обрушится наш гнев и кара богов? Начнем с Дианы и Марка Галла. Что произошло в саду? «Если позволите, госпожа...» Вдруг начал Кай, опередив Диану. Я расскажу, что выяснил. Но могу я спросить, где Тиокол? Тиокол уехал в город. Мы ждем его возвращения к вечеру. Говори, что знаешь, Марк Гал. Алис и остальные уставились на гладиатора. Кай обвел присутствующих взглядом. Все эти люди были вне подозрений. Он думал о них последние дни. У кого-то было алиби во время падения горшка, кто-то был рядом, когда на Диану напали. Например, во время первого нападения, по словам Алиса, именно Октавий пришел на помощь одним из первых. Кто-то физически не мог быть в сговоре с Аврелиями против Дианы. Та же Талия их презирала, а сейчас и вовсе одной ногой стояла на похоронах дочери. Всем им можно было доверить те сведения, что он успел добыть. Да и клятву, данную Гнуру он не нарушит. Опасность для Дианы была очевидна, как и для всех обитателей виллы. И Кай рассказал то, что поведал ему Гнур. Про азартные игры в доме Аврелиев, про поездки Энеиды, про любовника, о котором шепталась ночная стража. Он не умолчал даже о том, что, скорее всего, Именно Энеида украла украшение талии и продала их в городе. Также он поделился подозрениями насчет Цезария, которые остались в прошлом после того, как Маркуса ранили. В завершение своей речи он высказал предположение, что к ранению Энеиды могли быть причастны Аврелии, хотя ему все еще не был ясен мотив. «Ты обвиняешь мою дочь в краже? В любовных связях?» «В пристрастии к азартным играм? Ты в своем уме?» Зло прошипела Талия, отказываясь верить в этот бред и мечтая выцарапать гладиатору глаза. «И при чем тут шелудивые Аврелии?» «Талия, успокойся и выслушай», — перебила ее Диана. Я слышала стоны из комнаты Энни. Ночью. К тому же не один раз. У нее точно был любовник. И зная пристрастие Эйни к боям на арене, можно было бы подумать на гладиаторов, но Марк Гал с ней не был. Агнур был ей не симпатичен. Её любовник явно не с нашей виллы, а значит, должен был как-то пробираться сюда. Марку смог легко договориться с собственными стражниками, а Аврелии могли их подкупить. И я согласна с Каем, что Цезарий теперь вне подозрений. Его действительно могли убить. Талия застыла, как изваяние, широко распахнув глаза и нелепо приоткрыв рот. А Диана тем временем продолжила свой рассказ. «Помнишь, когда Селеста приезжала к нам на той неделе? Она хотела купить на ночь Марка Галла. Думаю, что, когда я ей отказала, она могла обратиться с такой же просьбой к Эйни. Если она согласилась, то это может объяснить, почему Гнур и Эйни – Были в разных комнатах в момент нападения. Талия помнила, как ее дочка всегда пыталась угодить мерзкой Селесте, как они шептались весь вечер, не отходя друг от друга. Теперь все встало на свои места. Но вот что я не могу понять, продолжала Диана: Зачем было громить твой покой, и почему Эни не перерезали горло? Она ведь должна была увидеть убийцу. И если она выживет, то сможет сказать, кто он. А еще...» Кай зачарованно слушал госпожу, восхищаясь ее умом. Он с самого начала знал, что Диана очень образованная, но то, как она подмечала все мелочи, поразило его до глубины души. Он вдруг понял, почему она спрашивала его после прогулки на пляже, спал ли он с Энни, и осознал, как она была осторожна, доверяя только ему и Невии. И то не сразу. Диана была цепкой к деталям и внимательной, как и он сам. Она дала ему те сведения, которых ему не хватало, и теперь цветные кляксы информации сливались в полную картину. Жаль, что она не рассказала ему раньше. Тогда бы гораздо раньше стало понятно, что... «У нас две группы нападавших», — одновременно с ним воскликнула Диана. Диана посмотрела на него с не меньшим восхищением, чем он на нее, а потом обратилась к Талии и Алису. «Я уверена, что вчера на меня напал тот же, кто оставил рану на руке в первый раз». «А на госпожу Энеиду кто-то из Аврелиев», — заявил Кай. «Уверен, что когда она придет в себя, то подтвердит это. Точно кто-то из братьев сделал это» пока госпожа Селеста была с Гнурром. После этих слов повисло неловкое молчание. Октавий и Алис переглянулись, не понимая, как упустили из виду столько всего, Аталия смотрела куда-то в пустоту. «Это какой-то немыслимый бред», прошептала она, едва не выронив из руки свой кубок. Кай видел, как она открывает и закрывает рот, Желая по своему обыкновению начать кричать и топать ногами, но осознание произошедшего уже вгрызалось в ее голову. Талия не издала ни звука, только пила вино и тяжело дышала, всё больше убеждаясь, что Диана и Кай правы. Все понимали, как Талии тяжело и больно принять то, какой наивной и глупой оказалась ее дочь. Она отказывалась верить, что Эни тайком играла в азартные игры, крала украшения и шла на всё, лишь бы быть поближе к Аврелиям. Госпожа, простите, только сейчас понял, что старика Аврелия ведь не было среди гостей, приезжали только его дети, задумчиво сказал Алис, прикидывая, что теперь делать с Аврелиями. Селеста сказала, что отец болен, это тоже странно. Поддержала его Диана. Старший Аврелий не пропускает ни одного ужина, где собирается знать. Почему же в этот раз не поехал? «Алис, думаешь, он в сговоре со своими детьми?» «Не уверен насчет сговора, госпожа. Но он может догадываться, что его дети — те еще выродки», — хмуро сказала Алис. «И будет их покрывать», — вставил Октавий. «Сам он выродок». «Простите за грубость, госпожа. еще я хотел добавить, что слуги помогли осмотреть покои госпожи Талии. Убийца ничего не взял». «Возможно, не успел», — заметил Кай. Госпожа Энеида могла его спугнуть. «А что в комнате самой госпожи Энеиды? Нашли что-то?» «Убийца сбежал через ее балкон», — тут же сказал Октавий. «На парапете остался кровавый отпечаток ладони». «Мужской ладони». Веревки не нашли, но куст под балконом сильно примят. Скорее всего, убийца прыгнул на него. Ночью там дежурила стража Цезария, но они уехали с господином Маркусом раньше, чем мы успели их допросить. «Сыны шлюх!» — выплюнула Талия. «Маркус дружит с Аврелиями. Что, если он с ними заодно?» «Вряд ли», — после паузы сказала Диана. Он слишком сильно боится своего отца, а он близкий друг нашей семьи. Маркус не стал бы рисковать своей репутацией и головой. и его приятели, но их положение в обществе низкое. Маркус не предпочел бы ссору с нами в угоду им. Но он забрал всю стражу. «Исключительно из-за своей трусости», — резко сказала Диана. Ты бы видела, как он трясся от страха при виде собственной крови. Жалкое зрелище. Кай снова посмотрел на свою госпожу. Как он мог хоть на мгновение подумать, что Цезарий заинтересовал ее? Конечно же, Диане не нравился Маркус, а он зря стоял и горел заживо от ревности, пока Диана кружилась под музыку с Цезарием. Слепой идиот. «Мы можем бесконечно гадать, кто с кем в сговоре!» Вдруг прекратила общий спор Талия. «Алис, собирай своих лучших людей. Ты едешь со мной к Аврелием. Немедленно!» «Что? Талия, нет!» Диана схватила мачеху за руку. «Умоляю, остановись! Мы не можем ворваться Коврелием и угрожать им без доказательств и свидетелей!» «Ты предлагаешь сидеть и ждать у моря погоды?» Талия вырвала руку и отошла от Дианы к постели Энни. «Энни умирает, а Аврелии уже отмыли кровь с рук и смеются над нами. Я убью их! Всех!» «Талия, прошу тебя!» Диана с мольбой смотрела то на Талию, то на Алиса. «Нужно сначала поговорить с магистратом, он обещал нам помочь. А еще нужно дождаться возвращения Теокла и придумать план». «У нас только догадки, нам нечего предъявить Аврелием, пока Энни не очнется». «Энни может не очнуться!» Талия не выдержала и разрыдалась. Магистрат уехал по делам в Неаполь. Жирный уволень дал нам несколько людей и свалил по своим делам. От него нет толку. Теперь и в Риме. Цезарий сидит со своей стражей и боится своей тени. «Мы одни, Диана, и когда помощь придет...» Аврелии будут далеко. Они могут уехать. Талия, я понимаю, но давай все обдумаем. Нет!» Талия сама подскочила к Диане и сильно сжала ее руки в своих. «Все мои покои были залиты кровью Эни. Моя дочь умирает по вине Аврелиев, и они заплатят мне за это. Я обращу их дом в руины!» «Талия...» «Умоляю, давай хотя бы придумаем, как их прижать. Нельзя же...» «Алис!» Талия оборвала речь Дианы. «Выставить стражу к Энни. Позвать Агриппа. Дежурить постоянно. Кто закроет глаза, тому их выколоть. Понял? Будет исполнено, госпожа». Алис кивнул Октавию, и тот спешно покинул покой. «Алис, собирай людей. Мы едем к коврелиям. «Сначала поговорим с ними. Успокойся, Диана, я не дура. Не выпущу им кишки сразу. Сначала помучаю». Хищно оскалилась Талия. Кай медленно подошел к Диане, не зная, что хочет сделать. Но она так побледнела, что он решил держаться к ней поближе. «Талия, прошу, не совершая прометчивых поступков, мы не в силах сейчас воевать с ними, у нас почти нет людей». «Подумай об этом. А как же Энни? Покинешь ее в такой час?» Диана уже не знала, как остановить безумие мачехи. «Ты останешься здесь», — медленно отчеканила Талия. «Напиши письмо магистрату, Тиберию, всем. Расскажи о наших подозрениях насчет Аврелиев и ждите Окла с новостями. Я прекрасно помню про нападение на тебя». С этим мы тоже разберемся. После Аврелиев. «Талия, прошу тебя!» Женщина оттолкнула руки Дианы и опустилась на колени у кровати Энни. Она легонько провела пальцами по впалой щеке дочери. Кожа была холодной и липкой на ощупь. Талия задрожала, глядя на обескровленные губы дочери, и поклялась, что накажет того, кто сделал это с ней. В комнату вернулись лекари, которые тут же склонились над Энеидой, и Талия подошла к Алису. «Выезжаем!» — отчеканила она, глядя начальнику стражи прямо в глаза. «Сам Юпитер не остановит меня!» «О, госпожа Диана!» — начала лис в последней попытке убедить Талию. «Госпожа Диана будет следить за домом и моей Энни и молиться Аполлону!» А мы, Алис, разберемся с Аврелиями. И если еще раз скажешь мне слово поперек, до конца жизни будешь пасти овец, а не охранять мою семью». Алис вздохнул и ушел за талией, оставив в комнате Диану, Кая и лекарей. «Госпожа, не беспокойтесь, я буду здесь. Если госпожа Инейда очнется, я немедленно позову вас. Проскрипел уставший лекарь. «Спасибо, Агрипп». Диана присела у постели Энни, всматриваясь в лицо сестры. Энни дышала через раз и была белой, словно потеряла всю кровь. Казалось, даже ее губы утратили цвет. Диана заметила, что в ушах у нее так и остались висеть золотые серьги с цветными драгоценными камнями, которые она одолжила ей на этот вечер. Остальные украшения сняли, чтобы не мешали перевязкам, но на аккуратные небольшие сережки не обратили внимания. Почему-то именно от их вида защемило сердце. Диана вспомнила, как Эни перебирала украшения в ее шкатулке и спрашивала, что лучше подойдет к ее наряду. Буквально день назад она была такой радостной и счастливой, хихикала и кидала в Диану и Невию тканями, как ребенок. Зря Диана бегала по гостям, привлекая к себе внимание на зло талии. Зря танцевала с Маркусом. Если бы он был с Эйни, если бы танцевал с ней, то никого из них не ранили бы, а стража Цезария была бы здесь. Все было бы по-другому. Диана закрыла глаза и зашептала горячо и страстно, впервые молясь за Инеиду, всем сердцем желая ей скорейшего выздоровления. «Аполлон, умоляю, спаси мою сестру. Обещаю, я отдам Эне все украшения, какие она пожелает, лишь бы она снова улыбалась. Я выдам ее замуж за достойного человека и больше никогда не буду насмехаться над ней. Прошу, исцели ее раны и придай сил, чтобы она очнулась». Кай стоял неподвижно, ожидая, пока Диана закончит молиться над постелью Энеиды. Он прислушивался к шуму в коридоре. Кажется, Домиан спорил со стражей у дверей, выпрашивая разрешение зайти и поговорить с Дианой. «Глупый Дамиан, — Глупый Домиан, думала Каю. Шага не мог сделать без подсказки своей госпожи. И как же это злило. Диана едва стояла на ногах и выглядела немногим лучше своей раненой сестры. Ей нужен был нормальный отдых, крепкий сон, и еда. После такой тяжелой ночи на нее еще и свалили все дела дома, не давая вздохнуть. «Кай, идем. Диана закончила молиться и пошла к двери. «У нас много дел и много тем для обсуждения». Диана изо всех сил старалась быть сильной, но Каю она казалась невыносимо хрупкой. Едва они вышли в коридор, Как Домианы и старшие слуги обступили Диану, накинувшись на нее, как голодные собаки на кость. Каждый что-то спрашивал, в чем-то отчитывался, что-то просил. Кай мечтал дать им всем пинка и спустить с лестницы. Но Диана только мягко улыбалась им, успокаивая и давая указания. В который раз, поражаясь ее благородству и самоотверженности, Кай стер недовольство со своего лица стараясь ради Дианы не пугать слуг, которые опасливо косились на хмурого гладиатора. Секунды складывались в минуты, а минуты — в вечность. По крайней мере, Кай так ощущал. Потоки вопросов не иссякали. Диана продолжала стоять в коридоре в толпе, как оратор перед народом. Одним она говорила еще раз отмыть залы после ужина, и особо тщательно убрать покой Италии. Других просила привести в порядок сад. Демиану поручила писать письма гостям, оставив за собой право отправить вести отцу и Цезарию. Нарушая приличие, приказала принести еду Агриппу и Фестусу прямо в покой краниной, а заодно обед себе и Каю в свою комнату. Попросила привести охранника с отчетом, сколько людей у них осталось, а заодно попросила Дамиана передать список с именами гостей, которые она составляла для него. Кай с одобрением слушал, как она раздает приказы. В какой-то момент он хотел подсказать ей, что еще нужно сделать, но Диана, словно подслушав его мысли, сама озвучила то, о чем он думал. И он продолжил стоять в толпе слуг рядом с Дианой, озарённый неожиданным откровением. Годы рабства и лишений стоили того, чтобы встретить эту невероятную девушку. Глупая мысль идеалиста, коим он никогда не был. Но как еще объяснить то, что он стоял и смотрел на нее с тем же обожанием, с каким она смотрела на статуи Аполлона? Он вспомнил, как старший брат — рассказывал ему о безумствах отца после смерти их матери, как он безжалостно карал тех, кто хотя бы теоретически мог быть причастен, как сжигал дотла целые деревни, пытаясь найти покой в отмщении. От тех рассказов Каю всегда становилось жутко, и он считал, что отец поступил слишком жестоко, даже несмотря на любовь к убитой жене. А сейчас Кай понял, что если бы на месте Энни была Диана, исколотая ножом, он обрушил бы небо на проклятую Римскую империю. У него даже не получалось по-настоящему осудить Талию за непродуманную поездку к Аврелиям. Он видел, как ей больно от того, что сделали с ее дочерью, и понимал, что ярость застилает ей глаза и лишает рассудка. Оставалось надеяться, что талия воспользуется умом прежде, чем мечом. И очень хотелось, чтобы Энеида пришла в себя и рассказала, что произошло на самом деле. Когда слуги, наконец, разошлись, Кай с Дианой вернулись в ее покой, где она сразу же села писать письма. Она выглядела такой сосредоточенной и так быстро писала, что он старался не отвлекать ее. Даже подчинился ее просьбе и лег на клинию, потому что она настаивала, чтобы он поберег себя после ранения. Лежал и смотрел, как стремительно движется перо в руках Дианы, и снова восхищался ее умением держаться в трудной ситуации. А еще его сильно тронуло то, что когда она передавала Майло письма, то дала ему кошель, который попросила отдать семье Гнура. Хотя Кай уже давно не должен был удивляться доброте и порядочности Дианы. Она просто была такой, особенной и ни на кого не похожей. Когда Невия принесла в комнату поднос с обедом, Диана сразу принялась за еду. Кай составил ей компанию. Он уже даже и не помнил, когда ел в последний раз. «Хлеб с оливками такой вкусный!» Улыбнулась Диана, глядя на Невию, которая жевала кусочек сыра. «Я рада, что в тебе проснулся голод, Диана. Честное слово, если бы ты отказалась обедать, я бы связала тебя и насильно накормила», — хихикнула служанка. «Я бы не стал спасать тебя от нее! усмехнулся Кай, подмигивая девушкам. Диана улыбнулась, подумав, что ей очень повезло, что у нее такие друзья. Сердце ее наполнилось теплом и благодарностью, ведь одна она бы точно не справилась. «Я не знаю, что бы без вас делала». «Умерла бы с голоду», — закатила глаза Невия. «Диана, порадуй своих друзей еще немного. Поспи, милая». «Нет», — тут же запротестовала Диана. «Уже вечереет. тёкол скоро вернется. Вдруг он узнал что-то важное». Тогда тебя все разбудят и сообщат. «Диана, разрази тебя, боги! Отдохни!» — попросила Невия. «Хорошо. Но сначала принеси свежие бинты и мази. Сменю Каю повязку». Сдалась Диана. Невия сразу вскочила и побежала к лекарям, пока Диана не передумала и не начала снова говорить про заговоры, выдвигая новые теории. А Кай ей вечно потакал живо обсуждая с ней улики и строя планы. Невия была уверена, что преступников настигнет кара богов и мечи смертных друзей семьи Тиберия. Но очень хотелось, чтобы Диана дожила до этого момента, а не свалилась замертво от усталости. Поэтому хорошо бы им с Каем обоим замолчать и поспать до вечера. Диана аккуратно сменила повязку на животе Кая, стараясь промывать рану и наносить мазь как можно аккуратнее. Пальцы на секунду задержались на его животе, но она тут же отдернула их, испугавшись своего поступка. «Тебе нужно беречь себя, Кай. Старайся меньше напрягаться, иначе опять пойдет кровь». Диана снова не смотрела на него, скованная неловкостью. Я не успела поблагодарить тебя за спасение. Ты дрался один против пяти. Спас мне жизнь. Получил рану. Я не знаю, как выразить словами то, что чувствую. Диана, ничего не нужно говорить. Я сделал то, что должен был, и не жалею об этой царапине. Думаю только о том, кто мог это подстроить и как защитить виллу. У нас в охране всего 30 человек. «Ничтожно мало для таких владений. А мне все еще кажется, что тот, кто замыслил недоброе против тебя, сейчас на вилле, возможно, прикидывается другом твоей семьи». «Кай, мне страшно даже думать о том, что друг может оказаться предателем», затравленно прошептала Диана. «Я молю Аполлона защитить нас». Кай едва не дернулся от ее слов про солнечного башка, словно получил удар под дых. Как она могла даже заикаться об Аполлоне сейчас, когда высокомерный бог только смотрел со стороны на беды, обрушившиеся на ее семью, и ничем не помогал. Диана так в него верила, но тогда в саду ее спас не бездушный далекий идол, а смертный и этот же смертный будет биться за нее, а не пантеон римских выскочек с небес. Как она могла так слепо почитать Аполлона, которому было плевать на нее? Лучше моли стражу не опускать мечи в момент опасности. Не сдержав гнева, сказал Кай. От них больше толку, чем от богов. Кай! Я же просила не говорить так о моих богах. Наши жизни в их руках. Диана, очнись. Твоя жизнь была в моих руках, пока я дрался у фонтана. Не помню, чтобы там был Аполлон. Да, ты спас меня, но Аполлон нас направляет и указывает путь, и... Так сильно его любишь? Или так сильно боишься? Кай уставился на нее, прожигая своими серыми глазами. Он не знал, что пытается доказать. Что Диана куда дороже ему, чем Аполлону. Или что не стоит перекладывать ответственность за свои проигрыши и победы на богов. «Я люблю Аполлона. И предана ему». Каю показалось, что Диана вытащила из груди его сердце и раздавила своими тонкими пальцами. Но даже сейчас... Он продолжал смотреть на нее, не в силах отвести взгляд и сдвинуться с места. «Хорошо, если так», — наконец холодно произнес он. «Хуже, если ты просто боишься взять судьбу в свои руки и признаться, что Аполлон не властен над тобой». «Ты не понимаешь», — сдавленно прошептала Диана, чувствуя, что обидела Кая. «Не понимаю». Согласился Кай. В дверь так резко постучали, что Диана испуганно дернулась. «Войдите!» — крикнула она. Тёкол вихрем влетел в покой, приказав страже остаться снаружи. «Госпожа, я только из города. Мне передали, что Алис и пятеро стражников с госпожой Талией уехали в дом Аврелиев. Госпожа, это ошибка!» «Возможно, Аврелий нанял убийц, напавших на вас в саду. Госпожа Талия в опасности». «Боги! Текл, быстро объяснись!» «Когда мы осматривали тела убитых Марком Галлом, их одежда и срезанные метки рабов навели на мысли, что это наемники из порта. В кармане одного я нашел серебряную монету. Не нашей империи. Значит, это не просто наемники, а пираты». «Утром я отправился в порт, желая прояснить ситуацию, ведь все корабли, что заходят в гавань, контролируют Цезарий. Мой шпион сказал, что Цезарий не ведет дела с пиратами, но за плату закрывает глаза на их сотрудничество с главой дома Аврелиев». «Что?» Диана округлила глаза в ужасе. «Что это значит?» «Это значит, — мрачно сказал Кай, — что Цезарий имеют деньги и с Аврелия, Из пиратов за посредничество». «Да», — кивнул Теокол, — так делал старший Цезарий. «Маркус же вообще за ними не следит, просто повысил процент за сделки в порту. Более того, я показал пару голов убитых, и мне намекнули, что этих людей не так давно видели в гавани, а еще видели, как старый Аврелий гулял в порту и переговаривался о чем-то с рыбаками. Только это были не рыбаки, а пираты». «Что-то здесь нечисто», — сказал Кай. «Не верится, что за всеми заговорами стоит семья Аврелиев. Что-то не складывается». «Согласна», — задумчиво сказала Диана. «Ответ нам даст только сам Аврелий. Текол, возьми людей и запрягай лошадей. Поедем туда». «Госпожа!» тёкол совершенно не понимал, что она собирается делать. «Госпожа Талия туда уехала, и от нее нет вестей. Если Аврелии кормят пиратов, очень опасно ехать к ним малым отрядом. Что вы собираетесь делать?» «Спокойно поговорить», — твердо сказала Диана. «Напомню этой семейке, что магистрат уже получил наши письма, что мой отец и его ближайший друг Цезарий приближены к сенату и самому императору» и если поганый Аврелий что-то успел сделать Талии, то никакие пираты его не спасут». тёкол кивнул и побежал готовить стражу для поездки. Дом Аврелиев располагался вдали от порта Мизен, ближе к Неаполю. Путь к их вилле был довольно долгим и пролегал через холмы. Сколотив состояние на продаже вина, которая по праву считалась лучшим в округе, Аврелий стремительно скупал земли под высадку винограда. Вот уж не думал, что слухи про старика Аврелия правдивы, и он водит дружбу с отребьем на вроде пиратов. Пробормотал Теокол, окидывая взглядом бесконечные виноградники. Неужели про поджоги конкурентов тоже не врут? От слов теокла и мрачного взгляда Кая Сердце Дианы забилось стремительнее. Она продумывала свою речь, каждую фразу и каждый жест. Старший Аврелий был хитрым и изворотливым, скользким. В голове не укладывалось, что Эйни ездила к ним на виллу. Когда они прибыли, их уже ждали. Диана с горечью отметила, что дозорные этого дома работают лучше, чем стража на вилле главного строителя акведуков. Она старалась держаться гордо и статно, шагая к дверям дома в окружении стража. Но главное, с ней рядом шел Кай, и его присутствие вселяло уверенность. Рядом с ним ей ничего не грозит. Так Диана себя успокаивала. И она получит ответы на все вопросы. На встречу к ним вышел отец семейства, Линей Аврелий, совсем один его стража вальяжно стояла чуть поодаль, а его детей не было видно. «Линей, я здесь от имени своего отца Тиберия. Мне необходима аудиенция с тобой и твоими детьми». Диана выпалила это на одном дыхании, сжимая руки за спиной в кулаки, чтобы унять дрожь. Она заставила себя встретиться с Линеем взглядом, и поняла, что он явно не соврал насчет своего самочувствия, когда отклонил приглашение Талии на ужин. Аврелий явно был серьезно болен. Это было видно невооруженным глазом даже в сумраке ночи. «Не кричи, Диана. Меня и без того звенит в ушах». «Что с тобой, Линей? Ты болен?» «Пару дней назад упал с лошади». Ударился головой и сломал руку. Проклятая кляча! Сплюнула в борясь с тошнотой после сильного сотрясения. «Зачем приехала? Да еще так поздно!» «А разве ты не знаешь?» Диана не смогла скрыть удивление. «Талия не приезжала к тебе?» «Что? Нет! Зачем?» «Линей!» «Твои дети не рассказали тебе, что произошло на ужине в моем доме?» Диана взяла себя в руки, на время отбросив мысли о том, что помешало Талии доехать до виллы Аврелия и где она сейчас находится. «Рассказали. Я уже выпорол Селесту и Демедия», — хмыкнул Аврелий. «Что?» «Моя распутная дочь уговорила твою сестру дать ей гладиатора для развлечений. Опять зло сплюнул Линей. Демедий застал их и за волосы притащил Селесту домой, где они оба и получили от меня плетью по задницам. Они уехали с виллы раньше нападений. А вот Патриций приехал под утро и рассказал про нападение на Цезария, твою сестру и тебя, перечислял Аврелий. «Что у вас там происходит, Диана? Кому вы перешли дорогу?» «Какая складная история, Линей!» — медленно произнесла девушка. «Хотелось бы услышать ее из уст твоих детей». «Думаешь, мои дети врут?» — Линей побагровел от злости. «Я только что признался тебе в позоре семьи, в том, что моя дочь развлекалась с гладиатором, мой старший сын притащил ее домой, а мой младший сын сидел и смотрел комедию в твоем доме, до тех пор, пока не увидел Маркуса Цезария с ножом в плече. «И знаешь что, Диана? Если бы Патриций получил нож в плечо, я бы спалил твой дом». Кай и Теокол одновременно выхватили мечи и направили их на Аврелия. Стража Аврелия тут же достала луки и направила стрелы на Диану и ее сопровождавших. Девушка же вскинула руки, жестом приказывая Теоклу и Каю убрать оружие. «Линей Аврелий, молись, чтобы моя сестра очнулась и подтвердила твои слова», холодно процедила Диана. «Но что-то мне подсказывает, что там будет совершенно другая, но не менее занятная история. О азартных играх в твоем доме, об убийстве охранника Эни и нападении на нее». Возможно, рассказ коснется тебя и твоей связи с пиратами, которых ты отправил за моей головой. Кстати, магистрату, моему отцу и старшему Цезарию уже отправлены письма со всеми подробностями и подозрениями. Так что смотри, как бы твою виллу не сожгли». Диана бесстрашно смотрела на нацеленные в нее стрелы, зная, что ее слова ударили куда нужно. «Убрать луки!» — приказал Аврелий, изменившись в лице, и сделал шаг навстречу к Диане. «Давай-ка мы окажем друг другу услугу за услугу, дочь Тиберия. К чему ты клонишь?» «Я дам тебе ценные сведения в обмен на то, что твой дом не будет выдвигать обвинения против меня». «Ты понимаешь, о чем просишь?» «Видимо, твои дети расправились с Энни, раз ты резко заговорил по-другому». «Не спеши, Диана. Подумай». Облизнул губы линей. «Вот что я скажу. Несколько дней назад человек с твоей виллы пришел в порт и нанял за круглую сумму наемников для какого-то дела. Теперь я понимаю, для какого. Для твоего убийства. Мне сообщили об этом». Я знаю все, что происходит в порту. Я могу выяснить, кто именно нанял убийц, и помочь тебе разобраться с предателем на вилле. Дай мне пару дней. А взамен я прошу вразумить Талию, потому что мой человек видел ее сегодня в городе с Патрицием, и он все еще не вернулся домой. Давай уладим конфликт мирно и без крови». Можешь угрожать мне сколько угодно, хоть магистратом, хоть Юпитером, Но не только у тебя есть влиятельные друзья. Если с моими детьми что-то случится, прольется много крови. А если твои дети причастны к нападению на Энни, то дай мне самому их наказать. А я помогу тебе с предателем», — напирал Линей. «Даю тебе два дня на поиски заказчика. Я поговорю с Талией, — наконец сказала Диана. Но если Энни очнется и укажет на твоих сыновей, я не спасу их от гнева Талии и от моего собственного. А если Патриций не вернется до завтрашнего вечера домой, никто не спасет вас от моего гнева.